Глава 17: Пампасы. Аргентинские пампасы простираются от 29 до 40 градуса южной широты. Слово пампасы аруканское оно значит равнина трав. Такое название как нельзя больше подходит к этому краю. Заросли мимозы западной его части и роскошные травы восточной придают ему своеобразный вид. Вся эта растительность пускает корни в слой земли, под которым лежит красная или желтая глинисто-песчаная почва. Американские помпасы – такое же особое географическое явление, как, например, саванны, страны Великих озер или степи Сибири. Континентальный климат помпасов отличается более суровой зимой и более знойным летом, чем климат провинции Буэнос-Айрес. По словам Паганели, океан зимой медленно отдает земле тепло, которое поглощается им летом. Этим объясняется, что на островах более ровная температура, чем в глубине материков. По этой причине зима в Исландии мягче, чем в Ломбардии. Вот почему климат западной части пампасов не похож на умеренный климат побережья Атлантического океана. В западной части бывают резкие скачки температуры, то суровые холода, то жгучая жара. Осенью, то есть в апреле и мае, нередко проливные дожди. Но в описываемое нами время года погода стояла очень сухая и чрезвычайно жаркая. На рассвете отряд, определив направление, двинулся в путь. Грунт, скрепленный корнями деревьев и кустов, сделался совершенно твердым. Исчез мельчайший песок, из которого образовывались меданос, исчезла и пыль, клубившаяся в воздухе. Лошади шли бодрым шагом среди высокой травы, которая растет только в помпасах. Индейцы укрываются под ней от гроз. Иногда, но все реже и реже, встречались влажные лощины, где росли ивы, а также местные растения Generium argendum, растущие вблизи стоячей воды. Лошади, встретив в этих лощинах воду, спешили воспользоваться случаем и пили в волю, словно желая запастись влагой на будущее.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 Не представляло трудностей, и отряд подвигался быстро. Местность не менялась, все так же ни одного камня на 100 миль кругом. Невыносимое нескончаемое однообразие. Нужно было быть Паганелем, одним из тех ученых-энтузиастов, которые что-то видят там, где нечего видеть, чтобы интересоваться подробностями такой дороги. Что же привлекало его внимание? Трудно сказать. Какой-нибудь кустик, может быть, травка. Но и этого было достаточно, чтобы развязать язык словоохотливому географу. Он тут же принялся поучать Роберта, и мальчик охотно слушал его. В течение всего этого дня, 29 октября, перед глазами всадников простиралась та же бесконечно однообразная равнина. В около двух часов пополудни под копытами лошадей стали попадаться побелевшие кости. Это были останки огромного стада быков. Но кости лежали не отдельными кучками, как обычно скелеты обессиленных животных, падавших одно за другим. И никто не мог объяснить, почему на сравнительно небольшом пространстве было собрано столько скелетов. Непонятно было это даже и для Паганеля. Он обратился за разъяснением к Талькаву, который тут же ответил что-то. Восклицание географа «Быть не может!» и утвердительный жест Патагонца очень заинтересовали всех остальных. А, так что же это такое спросили они поганелиля небесный огонь ответил географ как воскликнул том остин молния могла убить наповал стадо голов 500 «Талькаф это утверждает а он не ошибается впрочем я ему верю ведь грозы в помпасах отличаются особенной силой только бы нам не испытать этого на себе что-то очень жарко заметил вильсон термометр показывает наверное 30 градусов в тени — отозвался Паганель. «Это меня не удивляет», — сказал Гленорван. «Я чувствую, как электричество пронизывает меня. Будем надеяться, что подобная жара недолго продержится». «Ну, нет», — возразил Поганель. «Нельзя рассчитывать на перемену погоды, когда на горизонте не видно ни облачка». «Тем хуже», — заметил Гленорван. «Наши лошади измучены зноем». «А тебе, мой мальчик, не слишком жарко?» — прибавил он, обращаясь к Роберту. — Нет, милорд, — ответил мальчуган. — Я люблю жару. Жара — весь хорошая. — Особенно зимой, — глубокомысленно заметил майор, выпустив клуб дыма из своей сигары. Вечером сделали привал у заброшенного ранчо — глиняной мазанки с соломенной крышей. Около хижины был чистокол, правда, полузгнивший, но все же он мог оградить людей от лисиц. Самим лошадям эти хитрые звери не страшны, но они перегрызают их не до устки и лошади пользуются этим, чтобы вырваться на свободу. В нескольких шагах от ранчо была вырыта яма, очевидно служившая кухней, так как в ней виднелась остывшая зала. Внутри ранчо имелись скамьи, убогая ложа из бычьей кожи, котелок, вертел и чайник для приготовления мате, чая индейцев из сушеных трав, очень распространенного в Южной Америке. Его пьют, как многие американские напитки, через соломинку. По просьбе Паганеля Талькаф приготовил несколько чашек мате, и путешественники с удовольствием запили им свой обычный ужин, найдя индейский напиток превосходным. На следующий день, 30 октября, солнце стало в знойной дымке и устремило на землю необыкновенно жгучие лучи. Жара была невыносимой а на равнине, к несчастью, нигде нельзя было укрыться от нее. Однако маленький отряд снова храбро двинулся на восток. Несколько раз в пути встречались огромные стада коров и быков. Не имея сил пастись из-за этой удручающей жары, скот лениво лежал в траве. Сторожей, вернее сказать, пастухов не было. Одни собаки сторожили эти стада. Впрочем, здешние быки очень мирного нрава и ни в пример своим европейским сородичам не впадают в ярость при виде красного цвета. «Это потому, что они пасутся на земле республики», сказал Паганель и сам пришел в восторг от своей шутки по французскому духе. По полудню в помпасах начались изменения, которые не могли ускользнуть от глаз утомленных однообразием этих мест. Злаки стали реже, вместо них появились тощие репейники и гигантские чертополохи, футов 9 вышиной, которые могли бы осчастливить всех ослов земного шара. То и дело попадались низкие колючие кусты с темной зеленью. На такой иссушенной почве это была самая пышная растительность. До сих пор влага, сохранявшаяся в глинистой почве равнины, питала луга, и ковер травы был густ и роскошен. Но теперь этот ковер, местами истертый, местами прорванный, обнажил свою основу и обнаружил скудность почвы. Талькаф указал спутникам на эти явные признаки возрастающей сухости. «Я лично ничего не имею против этой перемены», — заявил Том Остин. «Все трава до да трава. Это может и надоесть». «Да, но там, где есть трава, есть и вода», — отозвался майор. «О, у нас ее еще много», — вмешался Уильсон. «Да и по дороге мы наверняка встретим какую-нибудь реку». Услышав это Паганель, он, конечно, не упустил бы случая сказать, что между Рио-Колорадо и горами аргентинской провинции рек очень мало, но как раз в этот момент географ объяснял Гленнорману одно явление, на которое тот обратил внимание. С некоторого времени в воздухе как бы чувствовался запах гарри, а между тем до самого горизонта не видно было никакого огня. Не замечалось и дыма.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 так же верна в Америке, как и в Европе. Значит, где-то есть и огонь. Просто здесь, в помпасах, такая ровная поверхность, что воздушные течения не встречают никаких препятствий, и запах горящей травы часто чувствуется миль за 75. «За 75 миль?» – недоверчиво переспросил майор. «Да, именно», – подтвердил Паганель. «Надо сказать, что эти пожары охватывают большие пространства и порой достигают значительной силы». «Кто же поджигает траву?» — спросил Роберт. «Иногда молния, когда травы очень высушены зноем, а иногда это дело рук индейцев». «А зачем они это делают?» «Индейцы утверждают, не знаю, насколько это верно, будто после таких пожаров в пампасах лучше растут злаки. Возможно, зола удобряет почву. Я не думаю, что цель этих пожаров — уничтожить миллиарды клещей, докучающих стадам». «Но такой энергичный способ может стоить жизни животным, бродящим правнине», — заметил майор. «Так и бывает. Но какое это имеет значение, когда скота так много?» «Я забочусь не об индейцах», — продолжал Макнапс. «Я думаю о путешественниках, которые проезжают через помпасы. Ведь их может настигнуть огонь». «Как же, как же!» — с видимым удовольствием воскликнул Паганель. «Это порой случается, и я лично с удовольствием полюбовался бы». «Таким зрелищем!» «Это похоже на нашего ученого», сказал Гленнерван. «Из любви к науке он согласился бы сгореть заживо». «Ну нет, дорогой Гленнерван, но я ведь читал Купера, и его кожаный чулок научил меня, как спастись от надвигающегося пламени. Надо просто вырвать траву на несколько сожений вокруг». «Нет, ничего проще. Поэтому-то я нисколько не страшусь приближения пожара и, напротив, мечта его увидеть». Но по желаниям Паганеля не суждено было осуществиться, И если он оказался наполовину изжарен, то только по милости нестерпимо жгучих лучей солнца. Лошади тяжело дышали, измученные тропической жарой. Тени можно было ждать только от изредка набегавшего на огненный диск облачка. Тогда всадники, подгоняя лошадей, старались держаться в освежающей тени, которую вместе с облаком гнал вперед западный ветер. Но лошади скоро отставали, и солнце, ничем не заслоненное, заливало новыми огненными потоками и сохшую почву бомбасов. Вильсон, заявляя, что у них есть достаточный запас воды, не подумал о неутолимой жажде, терзавшей в течение этого дня путников, а его утверждение, что на их пути наверняка встретится какая-нибудь река, было слишком поспешным. На самом деле речек не было видно. Однообразно плоская почва не представляла для них удобных русел. Даже искусственные водоемы, вырытые руками индейцев, и те все пересохли. Видя, что земля становится с каждой милей все суше, Паганель заговорил об этом Сталькавом и спросил, где рассчитывает он найти воду. — В озере Салина-Гранде, ответил индеец. — А когда мы доедем до него? — Завтра вечером. Обычно аргентинцы во время путешествия по пампасам роют колодцы и находят воду на глубине нескольких футов. Но так как у путешественников не было нужных инструментов, они не могли прибегнуть к этому способу. Пришлось ограничить порции воды, и хотя ее хватало, чтобы никто не испытывал мучительной жажды, но напиться в волю тоже было нельзя. Вечером после перехода в 30 миль сделали привал. Все рассчитывали выспаться и отдохнуть, но ночью тучи назойливых москитов и комаров не дали никому покоя. Их появление указывало на предстоящую перемену ветра. И действительно вскоре он изменил направление. Стал дуть с севера. А эти проклятые насекомые обычно исчезают лишь при южном и юго-западном ветре. В то время как майор спокойно переносил эти мелкие житейские неприятности, Паганель, напротив, негодовал на них. Проклиная москитов и комаров, он сожалел о том, что нет подкисленной воды, которая успокаивала бы зуд от множества укусов. И хотя майор пытался утешить географа, говоря, что им еще повезло, если из 300 видов насекомых, известных естествоиспытателям, приходится иметь дело только с двумя, поганель стал в плохом настроении. Однако, когда отряд на заре собирался двинуться в путь, Тропить ученого не понадобилось, так как в этот день предстояло добраться до Салина-Гранде. Лошади были переутомлены. Они чуть не умирали от жажды, хотя всадники, заботясь о них, и урезывали свою собственную порцию воды. Засуха еще больше давала себя чувствовать, а зной при северном несущем пыль-ветре, этот самуме помпасов, казался еще нестерпимее. В тот день небольшое происшествие нарушило обычную монотонность путешествия. Мюльреди, ехавший впереди вдруг, повернул назад и сообщил своим спутникам о приближении отряда индейцев. Но к этому отнеслись различно. Глен Арвану пришло в голову, что от туземцев он, пожалуй, сможет узнать что-нибудь о потерпевших крушения на Британии. Только же отнюдь не был рад встрече с индейцами-кочевниками, он считал их грабителями и старался избегать их. По его совету всадники сгрудились и привели в боевую готовность оружие. Нужно было приготовиться ко всему. Вскоре показался отряд индейцев. Он состоял человек из десяти, не больше. Это успокоило патагонца. Индейцы приблизились на расстоянии каких-нибудь ста шагов. Теперь их легко можно было разглядеть. Эти туземцы принадлежали к тому пампасскому племени, которое в 1833 году разгромил генерал Розас. Рослые, с высоким выпуклым лбом, оливковым цветом кожи, они были прекрасными представителями индейской расы. Их одежда была сделана из шкур гуанако, а вооружение состояло из копий футов 20 длиной, ножей, прощей, болос и лассо. По ловкости, с которыми они управляли лошадьми, Видно было, что это искусные наездники. Они остановились в шагах в ста от путешественников и стали совещаться, крича и жестикулируя. Гленарван направил к ним своего коня. Но не успел он проехать и десятка футов, как отряд индейцев круто повернул с невероятной быстротой и скрылся из виду. Истомленные лошади Гленнорвана и его спутников, конечно, никак не смогли бы их догнать. «Трусы!» — крикнул Паганель. «Честные люди так быстро не убегают!» — прибавил Макнапс. «Что это за индейцы?» — спросил Паганель Талькава. «Гаучо!», гаучо — гаучо повторил Паганель, поворачиваясь к своим спутникам. «Гаучо! Тогда нам не стоило принимать всех этих мер предосторожности, ибо бояться было нечего». «Почему?» — спросил майор. «Да потому что эти гаучо — безобидные крестьяне». «Вы так думаете, Паганель?» «Конечно. Они нас приняли за грабители и поэтому обратились в бегство». «А, по-моему, они просто не решились напасть на нас», — возразил Гленарван, очень раздосадованный тем, что ему не удалось вступить в переговоры с этими туземцами, кем бы они ни были. «Мне тоже кажется, что эти гаучи не так уж безобидны», — заявил майор. "Ну что вы?» — воскликнул Паганель и он с таким жаром принялся спорить по этому этнологическому вопросу, что даже умудрился расшевелить майора. И тот, вопреки своей обычной покладистости, сказал ему, «Я думаю, вы, Паганель, не правы». Не прав? переспросил ученый. «Да, сам Талькав принял этих индейцев за грабителей. А он хорошо знает эти края». «Ну и что же? На этот раз Талькав ошибся», — возразил с некоторой резкостью Паганель. «Гаучо — мирные землепашцы и пастухи, только и всего. Я сам писал об этом в одной брошюре о пампасах, пользующейся некоторой известностью». «Значит, вы ошиблись, господин Паганель?» «Я ошибся, господин Макнабс». «Если угодно, по рассеянности», — продолжал настаивать майор. «И вам надо будет внести некоторые поправки в следующее издание вашей брошюры». Паганель очень уязвленный. Тем, что его географические познания не только подвергаются сомнению, но и становятся предметом шуток, начал раздражаться. — Знаете, милостивый государь, — сказал он майору, — что мои книги не нуждаются в подобных исправлениях. — Нет, нуждаются, по крайней мере, в данном случае, — возразил Макнапс, также охваченный упрямством. — Вы, сударь, слишком придирчивы сегодня, — отрезал Паганель. — А вы слишком сварливы, — парировал майор. Спор принял большие размеры, чем заслуживал такой незначительный повод, и Гленнерман нашел нужным вмешаться. — Несомненно, — сказал он, — один из вас чересчур придирчив, а другой чересчур сварлив. По правде сказать, вы оба удивляете меня. Патагонец, не понимая, о чем спорят два друга, без труда догадался, что они готовы поссориться, но улыбнулся и спокойно сказал — это... «Северный ветер!» «Северный ветер!» — воскликнул поганель «При чем тут северный ветер?» «Ну, конечно», — отозвался Гленнерман. «Ваше плохое настроение объясняется северным ветром. Я слышал, что этот ветер на юге Америки чрезвычайно раздражает нервную систему». «Клянусь святым Патриком, вы правы, Эдуард!» — воскликнул майор и расхохотался. Но поганель не на шутку раздраженный, сдаваться не желал. И набросился на Глена рваны, чей тон ему казался неуместно шутливым. Так, по-вашему, милорд, моя нервная система в возбужденном состоянии. Конечно, поганели. Причина этому — северный ветер. Он здесь часто толкает людей даже на преступление, подобно Трамонтана в окрестностях Рима. На преступление! крикнул ученый. Так и я похож на человека, собирающегося совершать преступление. Я этого не говорил. «Скажите лучше прямо, что я хочу зарезать вас!» «Ох, боюсь недалеко от этого», — ответил Гленнорван, не в силах больше удерживаться от смеха. «К счастью, северный ветер дует только один раз!» Слова Гленнермана вызвали всеобщий хохот. Паганель пришпорил лошадь и ускакал вперед, желая рассеять в одиночестве свое плохое настроение. Через какие-нибудь четверть часа он уже не помнил о произошедшем. Так, на короткое время ученый изменил своему добродушному характеру, но, как правильно указал Гленарван, причина этого была чисто внешняя. В 8 часов вечера Талькаф, ехавший немного впереди, сообщил, что они приближаются к желанному озеру. Четверть часа спустя маленький отряд уже спускался по крутому берегу Салиногранде. Но здесь путников ожидало тяжелое разочарование. Озеро пересохло.